Но бог с ней. Возьмите её. Её счастье для меня дороже, закрывает лицо платком. Жадов и Полина целуют у ней руки, Белогобув подаёт ей стул, садиться. Юсеф. Вы истинная мать Филисата Герасимовна. Кукушкина. Да, я этим похвастаться могу.